Глава тринадцатая. С родителями учеников у хату новой проблем не было, подвел итог Андрей. С педагогами тоже. Текучки в коллективе нет. Многие сотрудники работают с момента основания школы. У них оклады, которые в разы выше тех, что имеют муниципальные коллеги. У Полины Владимировны была сложная система подсчета зарплаты для каждого. Одни получали меньше денег, другие больше, но значительные разницы в оплате труда не было. Учителя, беседуя с полицией, в один голос твердили: Полина была строгой, могла собак спустить, отчитать за поставленную ученику плохую отметку, требовала идеальных прически, маникюра, следила за соблюдением дресс-кода, приказывала всегда быть в хорошем настроении. Но в нашу личную жизнь она не вмешивалась, платила большие деньги, запрещала приходить в школу во время каникул, ее не интересовало, чем мы занимаемся после работы, выписывала к Новому году и 8 м а р т а премии, на день рождения вручала ценный подарок. В последнее время кому iPhone, кому iPad, кому телевизор. Сначала узнавала о желании именинника, а потом его исполняла. Ругалась х а т у н о в а только в своем кабинете. Прилюдно у ч и т е л ь с к о й никому разноса не устраивала. Но ну, где еще такую начальницу найти? Что теперь с нами станется? Вдруг г р и г о р и й Алексеевич продаст кому-нибудь гимназию или з а к р о е т ее? Куда нам тогда податься? Идти в обычную школу, где вместо наших десяти в классах сидят по тридцать учеников, получать намного меньшие деньги, лишиться соцпакета с медстраховкой? Да мы молились за здоровье Хатуновой. Никто из педагогов и сотрудников не мог желать ей зла. И однако директрису отравили на рабочем месте. Воскликнула я. В гимназии очень строго следят за безопасностью, продолжал Андрей. Посторонний человек в школу войти не может. Для тех, кто ожидает детей, есть специальное помещение перед центральным входом, и профессиональная охрана никого не впустит в храм знаний. Секьюрите, опросили, они знают в лицо всех учеников и большинство нянь водителей, которые приезжают за ними, и ни кто из встречающих в здании не рвется. Кроме главного входа есть еще аварийный. Он расположен в подвале. Напомнила я. В учебное заведение также можно попасть через дверь на кухне. Она предназначена для поставщиков продуктов, бумажных полотенец, средств для уборки и прочих хозяйственных товаров. Подвал заперт. Замок хитрый. Снаружи нет скважины, изнутри з а д в и н у т а з д о р о в е н н а я щеколда. Пояснил Платонов. У двери сидит охранник. Кроме того... Появление в школе незнакомого человека мгновенно будет замечено учителями и тех составом. Можно предположить, что Хатунову и с о е в у убило один и тот же человек, и это кто-то из своих. Сегодня старшеклассники уехали на футбольный матч, так? Верно, подтвердила я. Школьная команда вышла в финал городского чемпионата. Это серьезный успех. В гимназии придают большое значение спорту, поэтому педсовет разрешил ученикам, начиная с пятого класса, отправиться на стадион. Для детей арендовали автобусы. Колонна тронулась со двора в девять утра. Андрей сделал глоток кофе. р е б я т сопровождают взрослые? На мой взгляд, их даже слишком много. Усмехнулась я. На стадион поехали учителя, врач, медсестра, охрана. Вот-вот, закивал Платонов. В гимназии остались дети с первого по четвертый классы, а из педагогов ты, математик л е н ь к о в а Карелия Алексеевна, трудовик Жорина Ангелина Максимовна, биологичка Федотова Нина Максимовна, химик Шитова Мария Геннадьевна, библиотекарь Вера Борисовна и психолог Авдотья и г о р е в н а Еще охрана, повар, две тетки посудомойки, рабочий, он же дворник и мастер на все руки. Ну да, вздохнула я. Сегодня получился странный в плане занятий день. Классы сдвоили, а и Б занимались вместе. После первого урока всех детей собрали в актовом зале и провели математическую олимпиаду. На это ушло две с о р о к м и н у т к и Потом в том же помещении Мария Геннадьевна устроила демонстрацию химических опытов, показывала чудеса. Мне предстояло развлекать всех. Последний был запланирован конкурс чтецов. Малышей побоялись вести на стадион, там слишком много народа, дети расстроились, поэтому мы решили устроить им праздник с вручением призов и чаем с конфетами. Платонов вынул бумажник. С точки зрения безопасности хату н о в а тщательно подобрала сотрудников. Мы проверили всех, ни у кого нет судимостей, темных пятен в биографии. Учителя, повар, посудомойка, р а б о ч и й охрана – все москвичи с безупречными биографиями, хорошей кредитной историей. Единственно, кому можно п р и д р а т ь с я это библиотекарша и учитель физики Кокозас Иванович с е р г е е в Как его зовут? – переспросила я. Кокоз? Кокозас? – повторил Платонов. Впервые слышу это имя, наверное, оно национальное. Будучи в и о л о й л е н и н и д о в н о й я до сих пор считала, что нахожусь вне конкуренции на ниве странных имен. Хихикнула я. У тебя просто комплекс. Отмахнулся Андрей. Твое отчество далеко не самое дурацкое. Лет десять назад у меня свидетелем по делу проходила незабудка Тигровна. Ее дед н а з в а л сына тигром, мотивировал свое решение просто: есть имя Лев, почему не быть тигру? А отец продолжил традицию, дочке объяснил. Никого не удивляет р о з а л ь в о в н а а почему бы не быть незабудки тигровни? А вот идиоты, фыркнула я. А что с этим кошзамом? к о к о з о с Иванович по образованию учитель химии, сказал Платонов. Преподавал в школе, но в девяностом году уволился. Больше никаких сведений о его работе нет. Несколько лет назад Хатунова взяла его преподавать физику. Учительница химии у нее уже была Шитова Мария Геннадьевна работает с момента основания гимназии. Думаю, к о к о з a с много лет был частным репетитором без официального оформления. Он долгое время жил в коммуналках, а в тот год, когда пошел работать к Полине, купил неподалеку от школы однокомнатную квартиру. Но ничего дурного за ним не числится. В школах дефицит педагогов мужчин, а физику он мог выучить. Я просто придираюсь. Ни разу его не видела. Удивилась я. Он вообще-то в н е п о д о з р е н и й вздохнул Платонов. Лежит в больнице, аппендицит ему вырезали, случилось осложнение, больше месяца в клинике валялся, на днях его выписали. Я налила в бокал минералки. А что настораживающего усовой? е Она по образованию врач, после окончания института работала патологоанатомом в судебном морге. Потом удачно вышла замуж, бросила службу, занялась исключительно семьей. Некоторое время назад супруг Соевой скончался. Вскоре после его смерти Вера осела в школе. Она не педагог. Ничего особенного, пожала я плечами. библиотекаршии в гимназии можно работать без диплома педвуза. У тебя телефон мигает, сказал Андрей. Я взяла трубку. Слушаю вас. Виола, твой поезд ушел, визгливо произнес женский голос. Кто вы? Разозлилась я. Только не отсоединяйтесь, до вас невозможно дозвониться. Зачистила незнакомка. А если вы отвечаете, то б р о с а е т е трубку. Это некрасиво. Я жена великого с большой буквы. Мерзкий э л e ф а н т не желает его печатать. Прикажите за р е ц к о м у Простите, пожалуйста. Остановила я тетку. Как вас зовут? Алтаир ь Ногов Архангельская. Представилась собеседница. просветленные обращаются ко мне просто царица с большой буквы. Я напрягла память. Ногова Архангельская. Фамилия редкая, но я ее уже слышала. Так звали женщину, которая, несмотря на сопротивление секретарши, прорвалась недавно в кабинет Зарецкого. Ваше время истекло, в е щ а л а тем временем а л ь т а и р з д и а к а л ь н ы е карты подсказывают. Арина Виолова как писатель закончилась. Более вы ни одной книги не напишете, а в вашей личной жизни будут происходить ужасные события. Превратитесь в неуправляемую обжору, будете есть то, к чему ранее прикоснуться не могли. Еще вижу кирпич падающий на вашу машину, поэтому осторожнее. Я сбросила вызов. Сказали что-то неприятное? Насторожился Платонов. Вокруг много сумасшедших. вздохнула я. Мой телефон откуда-то узнала царица с большой буквы, жена великого литератора Ногова Архангельского. Звонит во второй раз. В первый пару месяцев назад прикинулась тобой, назначила мне свидание в кафе, когда я пришла. Андрей вытаращил глаза. Ты не поняла, что беседуешь не со мной? Я смутилась. Из трубки неся охрипший бас. п л а т о н о в сказал, что сорвал голос. У него срочное дело, требуется помощь. Я ринулась в ресторанчик. Там официантка вручила мне конверт. В нем был листок бумаги с фразой: "Виол а т в о й поезд ушел". Официантка сообщила, что некий мужчина, внешность которого она не запомнила, дал ей тысячу рублей и попросил передать послание госпоже т а р а к а н о в о й Показал мою фотографию. Я поняла, что меня обманули, разозлилась, решила найти шутника и наказать его, но потом... Остыла и забыла про него. И вот теперь звонок от царицы, кстати, ее имя Альтаир. Дамочка произнесла ту же фразу. Виола, твой поезд ушел, а потом понесла чушь про то, что я более не напишу ни одной книги и вообще мне следует быть осторожнее, потому что на мою машину кирпич упадет. Меня ждут впереди сплошные неприятности. Я буду пожирать в большом количестве еду, которую ранее не трогала. Ее номер определился? д е л о в и т о спросил Платонов. Дайка свой телефон. Она просто сумасшедшая. Попыталась я остановить приятеля. Таких много. Раньше мне звонили странные люди, говорили гадости. Всплеск таких вызовов приходится на октябрь и март. У шизофреников и и же с ними обострения наступают осенью и весной. Я пару раз меняла номера, а потом сообразила, что надо оформить договор с оператором не на себя, и психи перестали н а з в а н и в а т ь Андрей схватил мою трубку. Царица предприимчива, она несмотря на все твои ухищрения установила твой сотовый и угрожает тебе. Так, секундочку. Алло, Валера, запиши номерок, пробей по базе и скажи, кому он принадлежит. Нет, сию секунду. Да, горит. Жду. Зря нервничаешь. Попыталась я утихомирить приятеля. Никто в мою машину камни ш в ы р я т ь не станет. Лучше скажи, ты открыл папку, за которой меня отправила Вера Борисовна? Да, сказал Платонов. Это оказалось совсем не трудно. Ножницы по металлу прекрасно справились с задачей. Если материал, из которого изготовлена обложка, фиговый, зачем оснащать папку кодовым замком? Не у всякого человека есть под рукой ножницы по металлу. ответила я. Их еще поискать надо. У меня, думаю, например, их нет. Только для бумаги. Что там было? Платонов взял свой мобильный. Фото. Вот смотри. Я уставилась на экран. На первом снимке была запечатлена компания людей всем на вид не более тридцати лет. Группа находилась в странном помещении с низким сводчатым потолком. Три девушки сидели на старом обшарпанном диване, один парень стоял слева от подлокотника, двое расположились на полу. Последний находился за письменным столом, на котором лежала стопка газеты и какие-то книги. На стене висел лозунг «Свобода или смерть». Привет от Льва Тихомирова, пробормотала я. А знаешь кого-то из них? Удивился Андрей. Я пустилась в о б ъ я с н е н и е Нет, Лев Тихомиров организовал в тысяча восемьсот семьдесят девятом году после распада организации Земля и Воля террористическую группу, которую назвал Свобода или Смерть. Она просуществовала недолго, а потом часть ее членов присоединилась к организации Народная Воля, которая не один раз совершала теракты. На родовольцем был брат Ленина Александр Ульянов. Он покушался на жизнь императора Александра III. Есть легенда, что Владимир Ульянов Ленин. з н а в о б а р е с т е брата, произнес. Мы пойдем другим путем. К чему привел этот путь? Ты прекрасно знаешь. Лев Тихомиров. Пробормотал Платонов. Так-так. Дальше смотри, может еще чего интересное расскажешь. Ничего про эту народную волю я не слышал. Я укоризненно взглянула на Андрея. Неужели проспал все школьные уроки истории? На другие фотки смотри. Надулся приятель. Я вновь сконцентрировалась на экране телефона. Следующий снимок оказался копией первого. Затем появилось изображение обычной комнаты, в центре которой за столом с бокалами в руках сидела та же компания, похоже, празднуют чей-то день рождения. Посреди Дастархана стоит торт со свечами. На следующих снимках их оказалось два. Был запечатлен один из мужчин, темноволосый, худой с мрачным взглядом. Возле него сидели девушки, блондинка и брюнетка. Одна с короткой стрижкой в очках, другая с длинными кудрявыми волосами и щёлкой, закрывающей лоб и брови. Я п е р е л и с т н у л а экран и увидела белый прямоугольный лист с надписью «Свобода или смерть». Оборотные стороны всех снимков такие, пояснил Андрей. Еще в папке была гора фантиков от жвачки, лофис. Помнишь их? Я отдала Платонову телефон. Нет, не увлекаюсь жевательной резинкой, очень популярная в девяностые годы штука. Оживился Андрей. На каждой бумажке было высказывание, например, любовь это солнце для души, ну и так далее. Романтично, усмехнулась я. Интересно, зачем все это понадобилось Вере Борисовне и почему Полина Владимировна хранила папку, да еще держала ее в письменном столе на работе. Платонов положил iPhone в карман. Не хотела, чтобы муж случайно наткнулся на нее. Снимки были тайной и очень важной. А б е р т к и от жвачки тоже ценность. Развеселилась я. Дорогую сердцу ерунду можно положить в банковскую ячейку. Похоже, Вера и Полина состояли в близких отношениях, но почему-то их скрывали, чтобы... Устроить Суеву на работу директриса попросила уволиться л ю с ю Мусину, подарила ей за это дорогую шубу. Но за время, когда я изображала у ч и л к у Хатунова ни разу не дала понять, что они с Верой подруги. Педагоги до сих пор недоумевают, по какой причине старательную, любящую детей Мусину заменили на равнодушную к ребятам Суеву, которая просто отсиживает часы в читальном зале. Может, они вовсе не приятельствовали? Вдруг директриса шантажировала Веру Борисовну фотографиями. Сделал предположение Платунов. Пугала ее р а з о б л а ч е н и е м с о е в о в девяностых покупала слишком много жвачек. Рассмеялась я. А Полина Владимировна, жена богатого человека, желала получить от Соевой побольше денег, поэтому пристроила ее на работу, а компромат спрятала в стол и предупредила Веру, где хранится собранный материал. Скорее уж наоборот. Вера занималась вымогательством. Любишь ты довести дело до абсурда, поморщился Андрей. И зря потешаешься над обертками. Они похоже представляли для кого-то ценность. Их разгладили, аккуратно сложили в конверт. Что ты собираешься делать? Я закатила глаза. То, чего совершенно не хочется. Пока ч у в клинику пятое дыхание. Если не появлюсь там сегодня, Иван Николаевич мне мозг разрушит. Утром приду в школу и продолжу беседу с педагогами. Вероятно, кто-то из них убийца. Может, он занервничает, совершит ошибку, и я его поймаю. Хочу еще сбегать к л ю с е Мусиной. Она живет в двух шагах от гимназии. Интересно услышать ее версию относительно увольнения. Ты беседовал с Пенкиным? Андрей встал. Пока нет, он в шоке, отказывается от разговора. Его адвокат толычит. д Дайте человеку спокойно любимую жену похоронить. Не надо настаивать на о б щ е н и и даже если вы поймаете убийцу, Полину не вернуть.